Глава 15. Да, я ищу гибели. Современность требует от своих поэтов яркой определенной идеологии. Узкие рамки личных переживаний не могут теперь претендовать на какую-либо значимость. А Есенин за эти рамки не выходит и, вероятно, не может выйти. Гайк Аданс, Журналист. Критик. Кошмар в квартире Толстых. Октябрь 1925 года. Прошел уже месяц с конфликта в поезде, но последствия пока неизвестны. На квартиру приходят повестки, но Есенин продолжает их игнорировать. Трудностей в жизни хватает, и с каждым днем они только увеличиваются. Но и их Есенин старается не замечать. Отношения с Софьей Толстой откровенно разрушаются, но и с этим Есенин ничего не хочет делать, а попросту не приходит ночевать домой. Он избегает ответственности. избегает решения проблем. Три месяца назад он переезжал в Померанцев, чтобы обрести счастье. Теперь это место ему противно, и он не желает туда возвращаться. Морально удушье вызывает не только квартира, но и сама Софья Толстая. Ее излишняя забота раздражает Есенина. Он ее не любит, оттого и внимание к себе воспринимает враждебно. Некогда грандиозные мечты о красивой жене и семейной жизни обратились в пепел. Он мечтал о семейном уюте, но вынужден ночами бродить по московским улицам в поисках приюта. Иногда ночует у Галины Бенеславской, которая уже смотрит на него с жалостью. «В чем дело? Или у пьяного прорывается, и ему хочется видеть меня, а трезвому не хватает смелости? Или от того, что толстая противна, у пьяного нет сил ехать к ней, а ночевать где-нибудь надо?» В другую ночь Есенин приходит к Василию Насеткину. Есенин ночевал у меня, придя пьяным, часа в три ночи. Утром, проснувшись, он как-то безучастно ждал завтрака. Вид у него был ужасный. Передо мной сидел мученик. «Сергей, так ведь недалеко и до конца!» Он устал, но как о чем-то решенном проговорил «Да, я ищу гибели». Немного помолчав, также же устал и глухо добавил «Надоело все». Мне показалось тогда, что Есенин теряет веру в себя. Стараясь подбодрить его, я советовал ему на время бросить писать, полечиться от запоев, оглядеться, найти новые темы и так далее в том же роде. Есенин молчал. Есенин и вправду теряет веру в себя и в возможный сценарий своей славы. Когда-то этот сценарий был грандиозным, триумфальным. Он воображал себя на литературном олимпе в богатстве и славе. Но реальность оказалась безденежной и осуждающей, а поэтому несчастливой. Постоянные попытки реанимировать свою славу терпели крах. Анна Снегина раскритикована, другие лирические произведения тоже. Но Есенин все равно пытается доказать миру свой гений. Он почти закончил редактуру поэмы «Черный человек» и скоро удивит всех. По крайней мере, ему так кажется. Убегая от жизненных трудностей, Есенин погружается в работу. Иногда пишет по 8 стихотворений сразу. Воодушевленный он диктует их жене. А сказку о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве вовсе пишет за одну ночь. У него наступает эмоциональный подъем, в котором ему хочется творить. Он незамедлительно относит новую сказку в госэздат для включения в собрание сочинений. Есенин радуется своей плодовитости. Из воспоминаний Насеткина. «Я сам удивляюсь, — мол, — Вилон, — прет, черт знает как. Не могу остановиться. как заведенная машина. Благодаря календарным записям Софьи Толстой и датам в рукописях нам известны точные дни, когда Есенин работает. Например, с 12 по 15 октября он находится дома, пишет стихи, к нему приходит доктор. Вообще жизнь поэта в этот период особенно непостоянная. Эмоциональные дни творческого вдохновения сменяются запоями и конфликтами, затем поэт снова погружается в поэзию, и так по кругу. Но если Есенин садится работать, ни о каких пьянках нет и речи. В такие дни он никого не принимает и никуда не ходит, подолгу работая над новыми стихами и редактируя старые. Но в период запоев всем вокруг приходится неспокойно. Когда Есенин возвращается пьяным домой, всех домочадцев ждут потрясения. Из воспоминаний Екатерины Есениной. Один раз Сергей вернулся домой в состоянии худшем, чем обыкновенно. Соня увела его спать. Мы с Ильей, Илья — двоюродный брат, круглый сирота, сидели каждый за своей книгой. Через несколько минут Соня вернулась и послала к Сергею Илью. «Иди к нему. Он не хочет, чтобы я была с ним». Илья вернулся быстрее, чем Соня. «Выгнал», — уныло сказал Илья. Когда я вошла к Сергею, он лежал с закрытыми глазами и, не открывая глаз, спросил, «Кто?». Я ответила, тихо села на маленькую скамеечку у его ног. «Екатерина, ты веришь в Бога?» Спросил Сергей. «Верю», — ответила я. Сергей метался в кровати, стонал и вдруг сел, отбросив одеяло. Перед кроватью висело распятие. Подняв руки, Сергей стал молиться. «Господи, ты видишь, как я страдаю, как тяжело мне!» С трудом в этот вечер уложили его спать. Что с ним происходит? Все близкие Есенина пытаются понять причину его страданий. Ответы ищет и Екатерина Есенина. В попытках помочь брату она отправляется к Галине Бениславской. Галя лучше всех знает Есенина и его состояние. Удивить ее очень сложно. «Необходимо в больницу», — сказала Галя. Это опять начало горячки. Но Есенин не хочет слышать ни о какой больнице. Близкие боятся не только за его эмоциональное состояние, но и за его свободу. Вдруг он завтра снова устроит скандал, и милиция снова возбудит дело. В период запоев друзья бросают все свои дела и следят, чтобы он снова не угодил в скверную историю. Но Есенин вырывается из заботливых рук и исчезает в городской суете. Лишь через время его находят в каком-нибудь питейном заведении в невменяемом состоянии. Отношения близких с Есениным превращаются в заботу о взбалмошном ребенке, который никого не слушает. Ему безразличны последствия, его не волнует собственное здоровье. Он не жалеет ни себя, никого вокруг. Им движет чувство безнадежности перед обстоятельствами, которые он сам не в силах изменить. Терпение друзей постепенно заканчивается. Многие начинают сторониться Есенина и избегать с ним встреч. В правлении Союза писателей опасаются приглашать его на публичное мероприятие, так как он опять напьется и устроит драку. Хороших друзей остается все меньше, на их место приходят бутыльники, жаждущие выпить за чужой счет. Василий Наседкин остается одним из немногих доверенных, кто поддерживает, но вскоре терпение иссякает и у него. С конца сентября и до клиники с Есениным, когда он был пьян, я старался не встречаться, но иногда он сам заходил ко мне. Пьяный Есенин стал невозможно тяжел. От одного стакана вина он уже хмелел и начинал расходиться. Бывали жуткие картины. Тогда жена его Софья Андреевна и сестра Екатерина не спали по целым ночам. О кошмарах, которые происходили в Померанском, нельзя не упомянуть. Исследователи склонны замалчивать эти страницы биографии Есенина, так как они выставляют поэта в неприглядном виде. Однако все зависит от призмы, через которую мы смотрим. Я смотрю на Есенина как психолог, а не как обвинитель. Необходимо понимать, что совершенное Есениным деяния — это следствие неразрешенных внутренних конфликтов. Проще говоря, это беда поэта, а не вина. Поэтому я ни в коем случае не устраиваю судилище. Моя цель – детально показать трагедию человека и выстроить причинно-следственную связь. 17 и 18 октября Софья Толстая оставляет в календаре два рисунка. Они напоминают верхнюю часть бутылки с открытым горлышком. Позже она добавляет пояснение. «Это значит пил, но я боялась что-нибудь записывать». Домашние попойки перемещаются в рестораны и кабаки, откуда Есенина уже забирает Анна Берзин. «На другой день мне уже звонила Соня и жаловалась, что Сергей опять запил, скандалит, уходит из дому». К Сергею повадился приходить какой-то пропойца-музыкант. Придет и играет на скрипке под дверью. С ним Сергей уходил пьянствовать. В эти дни мне приходилось его вытаскивать из ресторана «Ампир», где он, допившись до бесчувствия, колотил в дребезги посуду, зеркала, опрокидывал столы и стулья. Страшное зрелище застало я в «Ампире». Среди битой посуды ничком лежал Сергей Александрович, тесно сомкнув губы. Я видела, что уже все понимает, но прикидывается бессознательным. Я нагнулась и сказала: Сережа, пойдем домой. Он не вставал. Сережа, позвала я его еще раз, если ты не пойдешь, я уйду и тебя заберут в милицию. Он шевельнулся, потом приподнялся и открыл глаза. Я помогла ему подняться и вывела из ресторана. Мне совсем не было стыдно возиться с пьяным Сергеем. Я очень хорошо понимала, что он очень болен. И знала, что ему надо было лечь в клинику и лежать много-много времени, чтобы прийти в себя. Это были последние и самые, может быть, страшные запои. Есенин ощущает несправедливость, которая, как ему кажется, обрушивается на его гений. Мощнейшее давление бессознательных притязаний на славу сталкивается с невозможностью эти притязания удовлетворить. Реальный Есенин не соответствует воображаемому. Глубоко в душе он это понимает, но мириться не хочет и бессознательно ищет виноватых, кто, по его мнению, должен понести ответственность за его неудачи. Этими виновниками часто становятся друзья или незнакомцы. Если виноватых не находится, Есенин их выдумывает. Однажды очередь доходит до давно умершего льва Толстого. Есенин несколько месяцев мирился с громкой славой великого старца. Мирился с масштабом его личности, мирился с семейным кланом, который тот сумел создать, и с тем уважением, которое семья к нему проявляла. В какой-то момент чаша терпения переполняется, и внутренняя ненависть к чужому величию вырывается наружу. В состоянии аффекта Есенин громит квартиру и разбивает портреты и бюсты льва Николаевича, Это он повинен во всех его неудачах. Он должен ответить за все нанесенные ему Есенину оскорбления. В этом помешательстве он не осознает своих действий и набрасывается с кулаками на Софью Толстую и ударяет ее. Из воспоминаний Анны Берзинь. «Как-то утром позвонила Софья Андреевна и попросила срочно приехать. Сергей громит квартиру. Приехала». квартира являлась передо мной во всем страшном разгроме в столовой было перебито все что можно было перебить вплоть до люстры и опять на груди черепков и осколков лежал пьяный и грязный сергей и опять пришлось долго его уговаривать чтобы он встал пошел в ванну переменил белье и костюм он встал и пошел меня поразила его бледность. Он никогда ярким цветом лица не отличался. Сестра его, Катя, старшая из сестер, была тоже очень бледной. Но тут Сергей был просто мертвенно бледен. Пока он приводил себя в порядок, нянечка Толстых убирала столовую. Собственно, вся уборка заключалась в том, что вымели черепки и осколки, переменили скатерть. На стенах висели портреты Льва Николаевича. Фотографии. Все стекла были побиты. Сергей старался чем-нибудь тяжелым угодить непременно в портрет и кричал «Надоело мне борода! Уберите бороду!». Он пришел из ванной чистый, молчаливый. Я стала с ним разговаривать. Еще когда он был в ванне, я позвонила Вардину, с которым Сергей очень считался, и попросила приехать. Сергей встретил Вардина хорошо, но тоже молчаливо. Я в присутствии Сергея стал рассказывать о его художествах, но Вардин предложил перейти в другую комнату, а Сергей лег в столовой на кушетку. Пока мы говорили и советовались, Софья Андреевна решила навестить Сергея. Я не пускала ее, но она все же пошла. Вардин стал звонить, куда можно устроить Сергея на излечение, сговариваться с саноделом Кремля. Вдруг из столовой раздался резкий крик. Мы вбежали туда и застали такую картину. Сергей лежал на кушетке, а Соня стояла, закрыв лицо руками. Лицо было в крови. Сергей перебил ей переносицу. «Что ты, разбойник, делаешь?» — закричала я. Он открыл глаза и не откликался. Пришлось вызывать врача для Сони. Она, кажется, уже понимала, что Сергей очень сильно болен. О случившемся сразу узнает вся литературная Москва. Молва о неуравновешенном поэте облетает московские улочки и бульвары. Очень быстро новость доходит и до Николая Ашукина, который записывает об этом в дневник. За последнее время алкоголь делает его почти безумным. Передают, что недавно он разбил все лицо Софье Андреевне Толстой. О слухах вокруг личности Есенина вспоминал и Всеволод Рождественский, живший в Ленинграде. Уже осенью 1925 года стали доходить из Москвы тревожные слухи. Есенин пугал окружающих сосредоточенной мрачностью, подавленным состоянием, склонностью к бредовым самобичующим разговорам. Одновременно с этим полностью подтвердились все опасения семейства Толстых. Мать Сони, Ольга Константиновна и брат, уговаривали ее не выходить замуж за Есенина. Его репутация летела впереди него, и родственники боялись за Соню. Но влюблённая, она наивно верила, что сумеет отводить мужа от выпивки и подарить счастливую жизнь. Примечательно, но именно об этих последствиях Соню предупреждала Анна Берзинь в марте этого года. Но Софья Андреевна не желала слушать. 15 сентября 1925 года Ольга Константиновна написала дочери письмо, в котором высказала своё мнение о Есенине. «Соня, помни». что пьяный человек не ответственен за свои поступки, но он принесет тебе не только горе, но и позор, может вовлечь тебя в большие неприятности». Ольга Константиновна была не просто женой любимого сына Льва Толстого Андрея. Она была дочерью генерала и действительного статского советника, что давало право ему стать потомственным дворянином. Разумеется, такой женщине были чужды и даже противны манеры поведения Есенина. И она не скрывала своего негодования его проживанием в их общей квартире. Потомственные дворяне и крестьянский сын в одной комнате. Многие новости Ольга Константиновна узнавала от соседей. Из того же письма. «Вчера поздно вечером я шла домой, когда встретила одну нашу жилицу, которая сказала мне, что видела, как к нам принесли совершенно пьяного господина, и спрашивала, кто же это у нас поселился. Ты надеялась его спасти, вырвать из его дурной компании, поселив его у нас. Я была слаба, согласившись на это. А теперь он, не стесняясь, напивается у нас или возвращается уже совершенно пьяным. Эпизод с избиением Сони заставляет и ее мать искать способ решить ситуацию. Невзирая на личную неприязнь к поэту, Ольга Константиновна понимает, что Есенина нужно лечить. Ее логика понятна. Помогая Есенину вылечиться, она спасает свою дочь. Поэтому Ольга Константиновна находит доктора, который готов помочь в лечении. Нужно лишь согласие Есенина, которое он никак не дает. Как мы видим, вопрос о его лечении поднимается регулярно. Друзья и знакомые бьют в набат и ищут всевозможные способы уговорить лечиться. Но всякий раз они натыкаются на прочную стену капризов и нежелания. В октябре состоялся очередной заговор близких. Решено отправить Есенина лечиться в Германию. Когда-то он уже отдыхал в термальных источниках Висбадена. Там нет литературных критиков и собутыльников. Его никто не будет беспокоить. Он отдохнет, наберется силы и напишет много стихов. Да и от него все отдохнут. Есенина уговаривают, но он категорически отвергает эту идею. Он приходит в госиздат и эмоционально выговаривает это Евдокимову. «Евдокимыч, я не хочу за границу!» Меня хотят отправить лечиться к немцам. А мне противно. Я не хочу. На кой черт? Ну их немцев. Тьфу. Скучно там, скучно. Очередной план по лечению Есенина проваливается. Поэтка призничает как ребенок, у которого пытаются отнять опасную игрушку, а он всех отталкивает. Перемирие с Мариенгофом Пока жизнь Есенина медленно и уверенно рассыпается, Анатолий Мариенгов живет спокойной семейной жизнью. В один из октябрьских вечеров он с женой Анной Некритиной отправляется в гости к друзьям. Сын Кирилл остается дома с бабушкой. Возвращаются супруги поздней ночью. Некритина вспоминала. «Вдруг входит моя мама и говорит, Сережа был, все время смотрел на Киру, это наш сынишка, плакал, Хотел помириться с Толей. Мы прямо растерялись. Подумайте, мы там все время говорили о нем, и он пришел. Мы были в отчаянии. Где же теперь его найти? Постоянного жилья у него не было. Он ночевал то здесь, то там. На следующий день Мариингов с женой сидят дома. Звонок в дверь. Некритина продолжает. Открываю. Он. Серёжа. Мы обнялись, расцеловались, побежали в комнату. Марингов ахнул. Он был счастлив, что Сережа пришел. Есенин смущенно сказал: вся его банда смеется над ним, что он пошел к Марингофу. А я все равно пошел. Они сидели, говорили, молчали. Потом Есенин сказал: Толя, я скоро умру. Не поминай меня злом. У меня туберкулез. Есенин вновь прикрывается смертельной болезнью. С первого упоминания прошло много месяцев, но чехотка себя никак не проявляет. Хотя будь у Есенина туберкулез, да еще в той фазе, о которой он всем рассказывает, он бы так не хорохорился. Но мы видим, что здоровье Есенина в этой связи не ухудшается. Ни одно врачебное обследование не подтвердило такого диагноза. Сохранилась история болезни Есенина от декабря 1925 года. Он известен и нам, и современникам, только со слов самого Есенина. Однако отсутствие симптомов и поведения Есенина у многих вызывает скепсис. В историю с туберкулезом не верит и супруга Мария Ингофа. Она понимает, что Есенин лукавит. То ли уговаривал его, что туберкулез лечится, обещал все бросить, поехать с ним куда нужно. Никакого туберкулеза у него не было, а просто засела в голове страшная мысль о самоубийстве. Даже циничный Мариенгоф проникается со словами Есенина и чувствует к нему близость. Анатолий смотрит на Есенина с позиции взрослого. Он не отталкивает друга и не припоминает прежние обиды, а поддерживает, в виде его надломленное состояние. Тем не менее, Мариенгоф замечает, что Есенин хитрит. Вот как Анатолий вспоминает эту встречу. «Весной умру. Брось, брось пугаться-то. Говорю, умру, значит, умру». Опять захитрили губы. У меня горловая чехотка, значит каюк. Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся на горячем песке, поглотаем нету дрянь и убрал под стол бутылку А чудесное, палящее, расплавленное донунцевское солнце. Нет, умру. Умру, произносил твердо, решенно, с завидным спокойствием. По собственным словам, Есенин должен был умереть в августе, когда рассказывал односельчанам, что врачи отмерили ему два месяца. Теперь уже весной. Ну уж слишком сильно ему хочется внимания. Поэтому он и вынужден придумывать некий его суррогат в виде фантазий о смертельной болезни.